Волна и дума Дума за думой, волна за волной, Два проявления, стихии одной. В сердце ли тесно в безбрежном ли море, Здесь в заключении, там на просторе Тот же все вечный прибой и отбой, Тот же все призрак тревожно пустой.